По дому угождая суроватой свекровке Аксине Романовне И теряясь под чугунным неломким взглядом ядреного свекра «Ты хоть скажи, как мне жить?» — спрашивала она Степана «Иди в тайгу, собиралась же Я же беременная Не всю жизнь будешь беременной Родишь обыкновенно Не любишь ты меня, Степа, совсем не любишь Хватит, слышал Надо. Так и лежали друг подле друга законные муж и жена, а в действительности чужие люди, каждый наматывая на свой клубок собственные думы, Агния, Таежные и Приисковые, Степан Армейский. Останусь сверхсрочным командиром буду, как Жерлыков. Агния боялась, что не примут ее родители с ребенком, а у Вавиловых оставаться не хотела и буду ходить я по тайге с малым детем на руках. Вот и техникум мой, и вся геология, и тихонько кусала наволочку подушки. По примороску, звонко скалывая синюшнюю накипь льда на лужицах, на паре племенных жеребцов мамонт-головня отвез призывников на пристань в Минусинск. Хмельной Степан, бесчувственно свалившись в дрожках, не слышал, как огни, утирая платком щеки, Причитала над его черной головушкой, чуя сердцем долгую разлуку. Когда пароход, такой же белый, как пена тумана, отчалил от берега, медленно разворачиваясь на обмелевшем фарватере, Агния все еще стояла на берегу и махала клетчатым платочком с узорной обшивкой. Игнат Вихров, Мишка Спиваков, васятка Пашенный дружно кричали ей «до свидания», а Степан так и не поднялся на палубу. Выглядывал из окна, он и парнем чурался людей. Жил, как и отец, по-вавиловски скупо роняя слова в текучую жизнь. В марте, когда небушка над тайгой румянили вешние зори, а из тайги... По отталке напахнуло йодистым запахом прошлогоднего вытаившего разнокравия, Из-за речных целинных земель подули теплые ветры юга, Уминая глубокие снега, под настом Агния родила сына. Вечером она еще подоила двух коров, И, натруждаясь ведрами, принесла с речки кипевшей наледью студеной воды, А ночью подоспели роды. Они пришли вдруг сразу во сне, Огнюша проснулась от нещадной боли. Путая черные волосы по подушке, скорчившись под суконным одеялом, она потихоньку стонала, боясь нарушить сторожку и тишину избы. Скажет еще, кто знает что. Вавиловы не любят слабых людей, мало ли кто не мается животом. Но боли не проходили. В избе пошумливали хриплым маятником ходики. В окне виднелась сучковатая голая береза. Крестовина Рамины, уродливо вытянувшись по полу от лунного наводнения, лежала во всю горницу до деревянной кровати. Слышно было, как Аксинья Романовна что-то проворчала с просонья, а кошка, мягко шурша под печкой, мяукала подле котят. «Степа, маменька!» — крикнула Агния. Внизу живота ровно что-то рвалось, распирая бедра и схватывая за сердце. «Ты что орешь?» — окликнул свекор и тут же захрапел. Обомлевшая и испуганная Агния, не помня, как скатилась с кровати на крестовину лунной тени, она не слышала, как проснулась Аксинья Романовна, вздула огонь, как подняла ее на кровать, подослала редно, как пришла повивальная бабка, все это прошло в тягостных муках. Внук, корень зеленый, обрадовался Егор Андреянович. Через три дня новорожденного осмотрел патриарх рода Вавиловых, сам Андриан Пахомыч, скуповатый на теплынь любовную к правнукам. «Надо бы Алексеем назвать», — сказал патриарх, «но не наше имя, не Вавиловское. Будет Андреем». Так и запишем. «Да не мешкайте, завтра призовите духовника и будем крестить по нашему старообрядческому обычаю». «Без крещения на глаза не кажите!» Записали новорожденного, окрестили, справили Кристины Андрею Вавилову. Нескоро откликнулся на счастье отцовская Степан. Каждую неделю Агнюша слала мужу письма в Ленинград, но муж молчал, будто утоп где-то там в Неве. Егор Андреянч сам написал забывчивому сыну письмо с пристыдкой —